«Увы, святой отец!» — воскликнул Паш, потрясенный его проповедью. «А хватит ли пятнадцати лет, дабы заслужить прощение за столько незведанных утех? Ах, если мерить сладостью от них вкушенной, потребовалось бы добрых тысячу лет! Бог милосерд, иди!» — ответствовал Аббат. «И впредь не греши. Ради сего, эго ты обзолво. Ныне отпущаю тебе». Латынь.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 и пришел он, Рене, к господину своему по повелению духовника, дабы отдать себя в руки оскорбленного мужа. Сказав это, Рене замолк и потупил прекрасные свои глаза, от коих и пошли все беды, склонился до земли без страха, опустив руки, обнажив голову, покорной воле Божьей, ожидая своего часа. Сенешал хоть и был бледен,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 Сожгу тебя на медленном огне, и ты по двадцать раз в минуту будешь проклинать гнусную свою похоть. Услышав такие речи синешала, коему в этот миг вернулась молодость, ежели судить по брани и проклятия, Паш, не теряя времени, пустился на утёк и мудро поступил. Брюин, задыхаясь от ярости, бросился в сад, топча все на своем пути. Всё сокрушая, направо и налево, и богохульствуя, он даже опрокинул три лохани, в которых слуганию скорм собакам, и в такое впал беспамятство, что убил бы легавую вместо зайца. Наконец нашел он свою лишившуюся девственности супругу, которая смотрела на дорогу, ведущую в монастырь, поджидая своего пожа. И, увы, не подозревала бедняжка — что никогда больше его не увидит. «Ах, сударыня, пусть меня тот же проткнет дьявол своими раскалёнными вилами. Я, слава богу, уже давно не верю басням и давно уже не дитя. Неужели вы так несчастливо созданы природой, что вас целым пожом не разбудишь? Чума ему на голову! Смерть!» «Это правда», — ответила она, поняв, что всё открылось. «Я всё отлично почувствовала»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 Брюн не знал, что и делать, когда увидел, что от рады его старческие дни гибнет, и готов был ради спасения жены сам привести к ней ее пажа. Поэтому он и послал за ним. Но раны несся словно на крыльях, боясь казни, он отправился прямо в заморские страны, исполняя свой обед. Когда графиня узнала от Абата, какое на ее милого наложено послушание, она впала в глубокую тоску и все повторяла. Где же он, бедный мой? Не сносить ему головы.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 и разгневался бы сверх меры на всякого, кто усомнился бы в его отцовстве. Коль скоро слух о приключении Бланш и её пажа не перешёл за ограду замка, то и говорили по всей Турене, что старый Брюин ещё сумел родить себе сына. Честь Бланш посему осталась незапятнанной, а сама она с внезапной прозорливостью, которую черпала в женской своей природе,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 Разве уже настала ночь? То была смерть праведника, и Синешал заслужил ее в награду за свои бранные труды в Святой Земле. Бланш после его кончины долго носила траур, оплакивая своего супруга как родного отца. Так она не выходила из печального раздумья, не склоняя слуха к просьбам искателей ее руки.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 и есть надежда снять с него запрет, коим мармусьерский аббат разбил их любовь. И все погрузились в великий траур. Мессир Дежаланш лишился чувств, когда придавали земле останки его возлюбленной. Он удалился в мармусьерский монастырь, который называли в то время Мэймусье. Что можно было понять, как Майюс Монастериум? То есть самый славный монастырь, И поистине не было во всей Франции монастыря прекраснее.